Номер 41. Обзор 360 градусов. Зрение птиц. По сравнению с птицами, человек, близорукий дальтоник, не способный видеть дальше собственного носа. Разве может он разглядеть маленькую мышку на расстоянии километра, не поворачивая головы, заметить врага, подкрадывающегося сзади, Или в самом буквальном смысле посмотреть на магнитное поле Земли? Конечно, нет. А птицы делают это без малейших усилий. Для птиц зрение — главный орган чувств. Вкус и обоняние у них не очень хорошо развиты. Зато глаза развиты чрезвычайно. У многих птиц размер глаза такой же, как у человека при том, что их вес в десятки раз меньше. Есть виды, у которых глаза занимают треть поверхности головы. Глаза большинства пернатых устремлены вниз и вбок. Вверх они почти не смотрят. Для них важнее происходящее на Земле. Некоторые птицы, например, вальчнеп, обладают полем зрения 360 градусов то есть могут смотреть во все стороны одновременно, даже не поворачивая головы и не меняя положение глаз. Для сравнения, угол зрения человека 150 градусов. Глаза нужны птицам и для ориентирования на местности. Птицы не просто воспринимают магнитное поле Земли. Они его видят благодаря светочувствительному белку криптохрому, имеющемуся в сетчатке глаза. Этот белок помогает воспринимать синий цвет и ультрафиолетовый свет. У водоплавающих птиц есть приспособление, которому позавидовал бы любой пловец. Под водой их глаз закрывается специальной перепонкой, очень похожей на контактную линзу. Кроме того, хрусталик глаза таких птиц обладает гибкими характеристиками. Он приспособлен к зрению и на суше, и под водой.